Ровно в пятьдесят девять с половиной минут четвертого он стоял перед кабинетом султана с бутылкой и, собственно, ручным письмом императрицы Марии Терезии. Мой страх прошел. Султан налил бокал доставленного вина и с наслаждением выпил его. Вино так понравилось ему, что он закупорил бутылку и спрятал ее в шкаф. Извиняясь передо мной и говоря, что мне легко будет достать для себя другую бутылку, тогда как ему это недоступно. Затем султан приказал позвать к себе своего казначея и, когда он явился, распорядился выдать мне из своих сокровищ столько золота, драгоценных камней и жемчуга, сколько может поднять и унести самый сильный человек. Казначей низко поклонился повелителю и направился к дверям. Я поспешил за ним, боясь, что султан отменит свое распоряжение. Сейчас же послал я за своим силачом. Тот пришел с длинной толстой веревкой, и мы отправились с ним в подвалы, наполненные сокровищами. Казначей султана поражался, наблюдая за тем, как мой силач, тяжело нагруженный, выходил из помещений, где хранились сокровища. Мы сейчас же отправились к пристани, где я нанял корабль, чтобы отвезти сокровища в безопасное место. Казначей же побежал к султану и рассказал ему, что я унес все его богатства. Тогда только его величество понял, какую он допустил ошибку, согласившись заключить пари. Главный адмирал Султана получил приказание немедленно отправиться за мной в погоню, отнять сокровища, а меня самого утопить в море. Не успел я отъехать от берега несколько миль, как увидел плывущий прямо на меня военный турецкий флот. Я сильно испугался, так как понимал, что моя жизнь в большой опасности. Вдруг я вспомнил, что со мной был мой раздувальщик. Он успокоил меня, встал на корму нашего корабля, одну ноздрю направил к турецкому флоту, другую к нашему кораблю и сильно подул. Море заволновалось. Мачты турецких кораблей затрещали, паруса оборвались, и турецкий флот отлетел от нас в гавань. А мы... За несколько часов прибыли в Италию, но мне не пришлось воспользоваться своими богатствами. В Италии царит ужасная бедность и нищета. Следуя порывам своего доброго сердца, я большую часть привезенных сокровищ раздал нищим. Кроме того, в этой стране развелось много разбойников, которые среди бела дня нападают на прохожих и проезжих. и грабят их. Я тоже подвергся печальной участи. Все оставшиеся у меня драгоценности были отняты разбойниками, и мне едва удалось спасти свою жизнь».